Прова Пари Жака Паганеля и майора Макнапса. 7 декабря в 3 часа утра Дункан стоял уже под парами. Заработала лебедка. Якорь вырвали из песчанного дна маленького порта, и он лег обратно в свое гнездо на борту. Лопасти винта стали бурлить воду, и яхта направилась в открытое море. Когда пассажиры в 8 утра поднялись на палубу, остров Амстердам уже таял на туманном горизонте. То была последняя стоянка вдоль 37-й параллели до самых австралийских берегов. Теперь предстоял переход в 3000 миль, то есть 4800 километров. При попутном ветре и благоприятной погоде за 12 дней Дункан достиг бы Австралии. Мэри Грант и Роберт не могли без волнения смотреть на волны, которые, вероятно, за несколько дней до крушения бороздила Британия. Быть может, здесь капитан Грант, на потерпевшем аварию судне, с остатками своей команды боролся со страшными ураганами Индийского океана, осознавая, что его корабль с непреодолимой силой увлекает к берегу. Джон Манглс показал девушке на морской карте течение и объяснил ей их постоянное направление. Одно течение пересекает весь Индийский океан к Австралийскому материку, и оно ощущается не только в Тихом, но и в Атлантическом океане. Если Британия во время урагана потеряла мачты и руль и таким образом оказалась безоружной против натиска волн и ветра, то она неминуемо должна была быть выброшена на берег и разбиться. Однако тут возникло сомнение. Последнее известие о капитане Гранте имелось из Кальяо 30 мая 1862 года в газете Mercantile and Shipping. Каким же образом 7 июня, через 8 дней после отплытия от берега Перу, Британия оказалась в Индийском океане? Спрошенный по этому поводу Паганель дал на вопрос настолько ясный ответ, что удовлетворил даже самых придирчивых. Прошло шесть дней с тех пор, как Дункан покинул остров Амстердам. Был вечер 12 декабря. Эдуард, Элен Гленнерман, Мэри и Роберт Грант, капитан Джон, Макнапс и Паганель беседовали на палубе. По обыкновению разговор шел о Британии ибо все мысли путешественников всегда были сосредоточены на ней. Случайно коснулись вышеупомянутого факта, и он тотчас посеял тревогу во всех умах. Паганель, услыхав это замечание Гленарвана, встрепенулся и, ни слова не говоря, отправился за документом. Вернувшись, Он молча пожал плечами, как человек, которому стыдно, что он мог хоть на мгновение возволноваться из-за такого пустяка. «Хорошо, друг мой», — проговорил Гленнерван, «но дайте нам хоть приблизительное объяснение». «Нет», — ответил Паганель, — «я задам только один вопрос и задам его капитану Джону». «Я вас слушаю, господин Паганель», — ответил Джон Манглс. Может ли быстроходное судно за один месяц проплыть расстояние от Америки до Австралии? Да, если будет проходить по 200 миль в сутки. Разве это рекордная скорость? Нисколько. Парусные клиперы часто идут значительно быстрее. В таком случае допустите, что морская вода смыла одну цифру. И вместо 7 июня читайте 17 июня или 27 июня, тогда все станет ясным. В самом деле, сказала Элен, от 31 мая до 27 июня капитан Грант легко мог пересечь весь Тихий океан и очутиться в Индийском, докончил да за нее Паганель. Слова ученого были радостно встречены всеми. «Итак, еще одно место документа выяснено», — сказал Гленерван. «И снова мы обязаны этим нашему ученому-другу. И теперь нам остается достигнуть лишь берегов Австралии и начать поиски следов Британии на ее западном побережье». «Или на ее восточном побережье», — добавил Джон Манглс. «Да, вы правы, Джон». «В документе нет никаких указаний на то, что катастрофа произошла у западных, а не у восточных берегов. Из этого следует, что наши поиски должны быть направлены и на восточный, и на западный берег обоих побережий, там, где проходит 37-я параллель». «Значит, вам еще не ясно, на каком побережье следует искать?» спросила Мэри. «О нет, мисс», — поспешил прервать девушку Джон Манглс, желая рассеять ее беспокойство. Мистер Гленерван, конечно, согласится с тем, что если бы капитан Грант высадился на восточном побережье Австралии, то получил бы там всяческую помощь и поддержку. Все это побережье населено англичанами. Оно, так сказать, кишит колонистами. Команда Британии встретила бы соотечественников, не пройдя и десяти миль. «Правильно, капитан Джон», — подтвердил Паганель. «Я присоединяюсь к вашему мнению. На восточном побережье и в заливе Туфолда, или в городе Иден, Гарри Грант нашел бы не только убежище в какой-нибудь английской колонии, но и корабль, на котором мог бы вернуться в Европу». «Но, очевидно, в той части Австралии, куда плывет Дункан, потерпевшие крушение, не могли бы найти такую помощь?» — спросила Элен. «Нет, миссис, эти берега пустынны», — ответил Паганель. «Оттуда нет никаких дорог ни в Мельбурн, ни в Аделаиду. Если Британия разбилась о тамошние береговые рифы, то ей не откуда было ждать помощи. Точно так же, как если бы это случилось у негостеприимных берегов Африки». «Но тогда какая же судьба постигла моего отца за эти два года?» — промолвила девушка. — Дорогая Мэри, — отозвался Паганель, — вы ведь уверены в том, что капитану Гранту после кораблекрушения удалось добраться до австралийского берега, не так ли? — Да, господин Паганель, — ответила девушка. — Давайте же разберемся в том, что могло случиться с капитаном Грантом. Тут могут быть только три предположения. Либо Гарри Грант и его спутники добрались до английских колоний, либо попали в плен к туземцам, либо, наконец, заблудились в необъятных пустынях Австралии. Паганель умолк, ожидая прочесть в глазах своих слушателей одобрение. «Продолжайте, Паганель», — сказал Гленерван. «Продолжаю», — ответил географ. «И прежде всего отвожу первую гипотезу. Ибо если бы Гарри Грант добрался до английских колоний, то он давным-давно бы, здоров и невредим, вернулся к своим детям, в свой родной город Думде «Бедный отец!» — прошептала Мэри Грант. «Вот уже два года, как он в разлуке с нами! Не перебивай, сестрица господина Паганеля!» — остановил ее Роберт. «Он сейчас скажет нам...» «Увы, нет, мой мальчик. Единственное, что я полагаю, это то...» что капитан Грант находится в плену у австралийцев или... «А эти туземцы», — поспешно перебила его Элен, — «опасные люди?» «Успокойтесь, миссис», — ответил ученый, понявший тревогу леди Элен. «Эти туземцы, правда, люди дикие и стоят на самой низшей ступени развития, но кроткие и не кровожадные, как их соседи новозеландцы. Поверьте мне». Если потерпевшие крушения на Британии попали к ним в плен, то их жизни никогда не угрожала никакая опасность. Все путешественники единодушно утверждают, что австралийцы не любят кровопролитие, и часто новозеландцы помогали им отражать нападения действительно жестоких беглых каторжников. «Вы слышите, что говорит господин Паганель?» – обратилась Элен к Мэри Грант. «Если ваш отец находится в плену у туземцев, а в документе есть на это указание, то мы найдем его?» «А если он заблудился в этой огромной стране?» — спросила молодая девушка, вопрошающе глядя на Паганелли. «Ну и что же?» — уверенно воскликнул географ. «Все равно, и тогда мы разыщем его. Не правда ли, друзья мои?» «Конечно», — подтвердил Гленарван, желая дать беседе менее грустное направление. «Но я не допускаю, чтобы он заблудился». «Я также», — заявил Паганель. «А велика ли Австралия?» — спросил Роберт. «Австралия, мой мальчик, занимает около 775 миллионов гектаров. Иными словами, это примерно 4 пятых площади Европы». «Она так велика?» — удивленно проговорил майор. «Да, Макнапс, это совершенно точно». «Полагаете ли вы, что подобная страна вправе именоваться континентом, как ее именуют в документе?» «Конечно, Паганель. И добавлю еще, — продолжал ученый, — что история почти не знает случаев, когда путешественники совершенно исчезали в этой огромной стране. Кажется, что Лейхард — единственный, чья судьба неизвестна». «Да и то незадолго до моего отъезда мне сообщили в географическом обществе, будто маг Интри напал на его следы». «Разве не все области Австралии исследованы?» спросила Элен Гленнерван. «Нет», — ответил Паганель, — «этот континент исследован не более, чем центральная часть Африки, несмотря на то, что недостатков в предприимчивых путешественниках не было» с 1606 по 1862 год более 50 человек занимались исследованием прибрежных и внутренних областей Австралии. «Неужели 50?» – недоверчиво переспросил майор. «Да, Макнапс, именно столько. Я говорю о мореплавателях, пускавшихся в опасные плавания вдоль неведомых австралийских берегов, и о путешественниках, осмелившихся углубляться в эту огромную страну. «И все же я не верю, что их было пятьдесят», — заявил майор. «В таком случае я докажу вам», — воскликнул географ, всегда волновавшийся, когда ему противоречили. «Докажите, Паганель. Если вы мне не доверяете...» то я сейчас же перечислю вам все эти пятьдесят имен». «Ох, эти ученые!» — спокойно промолвил майор. «Как смело решают они все вопросы!» «Майор, согласны вы держать со мной пари? Ставка — ваш карабин Пурдей Моор и Диксон против моей подзорной трубы фирмы Секретана». «Отлично, если это доставит вам удовольствие, Паганель», — ответил Макнапс. «Хорошо, майор», — воскликнул ученый. «Вам больше не придется убивать серн или лисиц из этого карабина. Разве только, если я одолжу его вам, что, впрочем, я сделаю охотно». «Паганель», — ответил серьезно майор, «когда вы будете нуждаться в моей подзорной трубе, она всегда будет к вашим услугам». «Итак, начнем», — воскликнул Паганель. «Милостивые государи и государыни». Будьте нашими судьями, а ты, Роберт, веди счет очкам. Лорд Эдуард и Элен Геннерван, Мэри и Роберт, майор и Джон Манглс, которых этот спорт забавлял, приготовились слушать географа. Ведь речь шла об Австралии, куда направлялся Дункан, и рассказ Паганеля был особенно кстати. Итак, его попросили немедленно начать рассказ. Мнемозина, — воскликнул ученый, — богиня памяти, праматерь целомудренных муз, вдохнови твоего верного и горячего почитателя.